Глава 6. Продолжение предыдущей. Благотворительные базары в Старгороде отличались большой пышностью и изобретательностью, которые на перерыв проявляли дамы избранного старгородского общества. Базары эти устраивались то в виде московского трактира, то на манер кавказского аула, где черкешенки с двойными подбородками и в корсетах торговали в пользу приютских детей шампанским «АИ», по цене, неслыханной даже на таких заоблачных высотах. На одном из этих базаров Ипполит Матвеевич, стоя под вывеской «Настоящий кавказский духан! Нормальный кавказский удовольствий!» познакомился с женой нового окружного прокурора Еленой Станиславовной Боур. Прокурор был стар, но жена его, по уверению секретаря суда, «сама волнующая». Сама младость, ликующая к поцелуям, Зовущая вся такая воздушная. Секретарь суда грешил стишками. Зовущая к поцелуям Елена Станиславовна имела на голове черную бархатную тарелочку с шелковой розеткой цветов французского национального флага, что должно было изображать полный наряд молодой черкесской девицы. На плече воздушная прокурорша держала картонный кувши, наклеенные золотой бумагой, из которого торчало горлышко шампанской бутылки. — Разрешите, стаганчик шампанский, — сказал Иполит Матвеевич галантно. Прокурорша нежно улыбнулась и спустила с плеча кувшин. Иполит Матвеевич, задержав дыхание, смотрел на ее голые парафиновые руки, неумело открывающие бутылку. Он выпил свой бокал как воду, не почувствовав даже вкуса. Голые руки Елены Станиславовны смешали все его мысли. Он вынул из жилетного кармана сотенный билет, положил его на край скалы из бурого папье и громко сопя отошел. Прокурорша улыбнулась еще нежней, потащила кредитку к себе и молвила музыкальным голосом «Бедные дети не забудут ваши щедрости». Полит Матвеевич издали прижал руки к груди и поклонился на целый оршин глубже, чем кланялся обычно. Разогнувшись, Ипполит Матвеевич понял, что без прокурорши ему не жить, и попросил секретаря суда представить его новому прокурору. Прокурор был похож на умную обезьяну. Прохаживаясь с Ипполитом Матвеевичем между замком Тамары и сидевшим на кресле и державшим в клюве кружку для пожертвований чучелом орла, прокурор Боур проворно чесал у себя за ухом И рассказывал последние петербургские новости. С Еленой Станиславовной Воробьянинову в этот вечер довелось разговаривать еще несколько раз по поводу бедственного положения приютских детей и живописности Старгородского парка. На следующий день Полит Матвеевич подкатил к подъезду Боуров на злейших в мире лошадях, провел полчаса в приятнейшей беседе о бедственном положении приютских детей, а уже через месяц. Секретарь суда конфиденциально шепнул в мохнатое ухо следователя по важнейшим делам, что прокурор, кажется, стал бодаться, на что следователь с усмешкой ответил «Цадила треба ржуваты» и рассказал очень интересное дело, слушавшееся в городе Орле и окончившееся оправданием мужа, убившего изменницу жену. Во всем городе дамочки заливались по соловьиному. Мужья завидовали удачливости Воробьянинова. Постники, трезвенники и идеалисты забрасывали прокурора анонимными письмами. Прокурор читал их на заседаниях суда, ловко и быстро чеша за ухом. С Воробьяниновым он был любезнее прежнего. Положение его было безвыходным. Он ожидал вскоре перевода в столицу и не мог портить своей карьеры пошлым убийством любовника жены. Но Иполит Матвеевич позволил себе совершенную бестактность. Он велел выкрасить свой экипаж в белый цвет и прокатился в нем вместе с угоревшей от любви прокуроршей по Большой Пушкинской улице. Напрасно Елена Станиславовна прикрывала мраморное лицо вуалеткой, расшитой черными птичками. Ее все узнали. Город в страхе содрогнулся, но этот любовный эксцесс не оказал на прокурора никакого действия. Отчаявшиеся постники, трезвенники и идеалисты стали бомбардировать анонимками само Министерство юстиции. Товарищ министра был поражен трусостью окружного прокурора. Все ждали дуэли. Но прокурор по-прежнему, минуя оружейный магазин, катил каждое утро к зданию судебных установлений, с грустью поглядывая на фигуру Фемиды, державшей весы в одной чашке, которых он явственно видел себя санкт-петербургским прокурором, а в другой розового и наглого воробьяниного. Все кончилось совершенно неожиданно и Полит Матвеевич увез прокуроршу в Париж, а прокурора перевели в Сызрань. В Сызрани прокурор прожил долго, заслал человек 800 на каторгу и в конце концов умер. И Полит Матвееви со своей подругой приехал в Париж осенью. Париж готовился к всемирной выставке. Еще незаконченная башня эйфеля похожая на сумасшедшую табуретку, вызывала ужас идеалистов, постников и трезвенников богоспасаемого города Парижа. Вечером в отеле Ипполиту Матвеевичу показали самого Эфеля, господина среднего роста, с бородкой блонже цвета соли и перцу, врагатом пенсне. Из-за него произошла ссора, уже не первая, впрочем, между Ипполитом Матвеевичем и его любовницей. Напичканная сведениями, полученными ею от соседа по купе, молодого французского инженера, Елена Станиславовна неожиданно заявила, что преклоняется перед смелыми дерзаниями господина Эйфеля. — Обвалится это колончана твоего Эйфелева! — грубо ответил Ипполит Матвеевич. — Я б такому дураку даже конюшни не дал строить! И среди двух русских возник тяжкий спор, кончившийся тем, что Ипполит Матвеевич в сердцах купил молодого рослого Сен-Бернара, доводившего Елену Станиславовну до притворной истерики и прогрызшего ее новую ротонду, обшитую черным стеклярусом. В пахнущем москательной лавкой Париже молодые люди веселились, шатались по кабачкам, ели пьяные вишни, бывали на спектаклях французской комедии, пили чай из самовара, специально выписанного Иполитом Матвеевичем из России, за что и получили от отельной прислуги кличку «Молодоженов с машиной». Неудачно съездили на рулетку, но не говорили уже больше ни о бедственном положении приютских детей, ни о живописности Старгородского парка, потому что страсть незаметно пропала и осталась привычка к бездельной веселой жизни вдвоем. Елена Станиславовна сходила однажды к известной гадалке мадам де Сюри и вернулась оттуда необыкновенно взволнованной. — Нет, ты обязательно должен к ней сходить. Она мне все рассказала, это удивительно, — твердила Елена Станиславовна. Ну и Полит Матвеевич, проигравший накануне в Безик 700 франков заезжему россиянину, только посмотрел на свои кофейные с черными лампасами панталоны и неожиданно сказал «Едем, милая, домой. Давно пора». Старгород был завален снегом, тяжелые обозы шагом проходили по Большой Пушкинской, Обледенелые деревья Александровского бульвара были абонированы галками. Галки картавили необыкновенно возбужденно, что напоминало годичное собрание общества приказчиков евреев. Снежные звезды, крестики и другие морозные знаки отличий медленно садились на нос Ипполита Матвеевича. Ветра не было. С вокзала Ипполит Матвеевич ехал на низких санках, небрежно поглядывая на городские достопримечательности. На новое здание биржи, сооруженные усердием старгородских купцов в осиро-вавилонском стиле, на каланчу пушкинской части, с висевшими на ней двумя большими круглыми бомбами, которые указывали на пожар средней величины, возникшие в районе. Кто горит, Михайло? спросил и Полит Матвеевич Кучера. Балагуровы горят. Вторые сутки. Не проехали двух кварталов, как натолкнулись на небольшую толпу народа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 Гневно сказал Полит Матвеевич. Да уже Париж. С Еленой Станиславовной Воробьинов разошелся очень мирно, продолжал бывать у нее, ежемесячно посылал ей в конверте 300 рублей и нисколько не обижался, когда заставал у нее молодых офицеров, по большей части бойких и прекрасно воспитанных. И Полит Матвеевич продолжал жить в своем особняке на Денисовской улице, ведя легкую, холостую жизнь. Он очень заботился о своей наружности и, морщась от боли, выдирал стальным пинцетом высовывающиеся из ноздри волоски, посещал первые представления в городском театре и одно время так пристрастился к опере, что подружился с баритоном Авраамовым и прошел с ним арию Жермена и Стравиаты «Ты забыл край милый свой, бросил ты прованс, родной!» Когда приступили к разучиванию арии Регалетта, куртизаны и щадя порока — «Насмеялись надо мной вы жестоко!» Баритон с негодованием заметил, что Ипполит Матвеевич живет с его женой, колоратурным сопрано. Последовавшая затем сцена была ужасна. Возмущенный до глубины души баритон сорвал с Воробьяниного 160 рублей и покатил в Казань. Скабрезные похождения Ипполита Матвеевича, в особенности избиения в клубе благородного собрания присяжного поверенного Мурузи, закрепили за ним репутацию демонического человека. Даже в 1905 году, принесшем беспокойство и тревогу, Иполита Матвеевича не покинула природная жизнерадостность и вера в твердые устои российской государственности. К тому же в имении Ипполита Матвеевича все прошло тихо, если не считать сожжение нескольких стогов сена. Графа Витте, заключившего портсмутский мир, Иполит Матвеевич сгоряча назвал предателем, но подробно по этому поводу так и не высказался. Новые годы не переменили жизни Иполита Матвеевича. Он часто бывал в Петербурге и Москве, любил слушать цыган, делая при этом тонкие различия между петербургскими и московскими, посещал гимназических товарищей, служивших кто по Министерству внутренних дел, а кто и по финансовой части. Жизнь проходила весело и быстро. На Ипполита Матвеевича уже не охотились предприимчивые родоначальницы. Все считали его безнравственным холостяком. И вдруг в 1911 году Воробьянинов женился на дочери соседа, состоятельного помещика Петухова. Произошло это после того, как отъявленный холостяк, наехав как-то в имение, увидел, что дела его пошатнулись и что без выгодной женитьбы поправить их невозможно. Наибольшее приданное можно было получить за Мари Петуховой, долговязым и кротким скелетом. Два месяца Иполит Матвеевич складывал к подножию кроткого скелета белые розы, а на третий сделал предложение, женился и был избран уездным предводителем дворянства. — Ну как твой скелетик? — нежно спрашивала Елена Станиславовна, у которой Ипполит Матвеевич после женитьбы стал бывать чаще прежнего. Ипполит Матвеевич весело ощеривался, заливаясь смехом. — Нет, честное слово, она очень милая, но до чего наивна. — А, теща Клавдия Ивановна, ты знаешь, она называет меня Эпполат, и кажется, что так произносят в Париже. Замечательно. С годами жизнь Полит Матвеевича заметно менялась. Он рано и красиво посидел, у него появились маленькие привычки. Просыпаясь по утрам, он говорил себе «гутен морген» или «бонжур». Его одолевали детские страсти. Он начал собирать земские марки, ухлопал на это большие деньги, скоро оказался владельцем лучшей коллекции в России и завел оживленную переписку с англичанином Энфильдом, обладавшим самой полной коллекцией русских земских марок. Превосходство англичанина в области коллекционирования марок подобного рода сильно... Волновала Иполита Матвеевича. Положение предводителя и большие связи помогли ему в деле одоления коварного врага из Глазго. Иполит Матвеевич подбил председателя земской управы на выпуск новых марок Старгородского губернского земства, чего уже не было лет десять. Председатель управы, смешливый старик, введенный Иполитом Матвеевичем в суть дела, долго хохотал и согласился на предложение Воробьянинова новые марки были выпущены в количестве двух экземпляров и включены в каталог за 1912 год. Клише Воробьянинов собственноручно разбил молотком. Через три месяца Ипполит Матвеевич получил от Энфильда учтивое письмо, в котором англичанин просил продать ему одну из этих редчайших марок по цене, какую будет угодно назначить мистеру Воробьянину. От радости на глазах у мистера Воробьянинова даже выступили слезы. Он немедленно сел писать ответное письмо мистеру Энфельду. В письме он написал латинскими буквами на кося, ся вы куси После этого деловая связь с мистером Энфельдом навсегда прекратилась, и удовлетворенная страсть Ипполита Матвеевича к Маркам значительно ослабела. К этому времени Иполита Матвеевича стали звать бом Да он и в самом деле любил хорошо пожить. Жил он, к удивлению тещи, доходами от имения своей жены. Клавдия Ивановна однажды даже пыталась поделиться с ним своими взглядами на жизнь и обязанности примерного мужа, но зять внезапно затрясся, сбросил на пол сахарницу и крикнул «Замечательно! Меня учат жить! Это просто замечательно!» Сейчас же вслед за этим бушующий зять укатил в Москву на банкет, затеянный охотничьим клубом в честь умершвления известным охотником Г. Шарабариным двухтысячного со времени основания клуба «Волка». Столы были расставлены в виде полумесяца. Посередине стола на сахарной скатерти среди поросят, заливных и вспотевших графинчиков с водками и коньяками лежала шкура юбиляра. Господин Шарабарин, клюнувший уже с утра и ослепленный магнием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 В этот свой наезд Иполит Матвеевич пробыл в Москве две недели и вернулся веселый и злой. Теща дулась. И Полит Матвеевич в пику ей совершил поступок, который дал такую обильную пищу злоязычию принца датского. Был 1913 год. 20 век расцветал. Французский авиатор Бренден Джон де Мулине совершил свой знаменитый перелет из Парижа в Варшаву на приз помери. Дамы в корзинных шляпах с зонтиками и гимназисты старших классов встретили победителя воздуха восторженными истериками. Победитель воздуха, несмотря на перенесенные испытания, чувствовал себя довольно бодро и охотно пил шампанское. Жизнь била ключом. Уроднал Шетелена, как вещали гигантские объявления, мгновенно придавал почкам их первоначальную свежесть и непорочную чистоту. Во всех газетах ежедневно печатался бодрящий призыв анонимного варшавского благодетеля «Измученные гонореей, выслушайте меня!» Измученные читатели жадно внимали словам благодетеля, спешно выписывали патентованное средство и получали хроническую форму болезни. На Александровском вокзале в Москве толпа курсисток, носильщиков и членов общества свободной эстетики встречала вернувшегося из Полинезии поэта К. Д. Бальмонта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 и сын видного чиновника Министерства иностранных дел Далматов, познакомились в Иллюзионе с женой прапорщика запаса Марианной Тиме и убили ее, чтобы ограбить. В синематографах на морщинистых экранах шла сильная драма в трех частях из русской жизни «Княгиня Бутырская», хроника мировых событий «Эклер-журнал» и комическая «Талантливый полицейский» с участием Поксона, гомерический хохот. Из Спасских ворот Кремля выходил на Красную площадь Крестный ход, и протодиакон Розов, десятипудовый верзилы, читал устрашающим голосом высочайший манифест. В Старгородской газете «Ведомости Градоначальства» появился ликующий стишок, принадлежащий Перу местного цензора Плаксина. «Скажи, дорогая мамаша, какой нынче праздник у нас?» «В блестящем мундире папаша не ходит брат Митенька в класс!» Брат Митенька не ходил в класс по случаю трехсотлетия дома Романовых. И папаши действительно в блестящих мундирах и просторных треуголках катили на пролетках к стрельбищному полю, на котором назначен был парад частей гарнизона, кадетского корпуса и казенных гимназий. На джутовой фабрике... И в железнодорожных мастерских рабочим раздавали билеты на романовские гуляния в саду трезвости. А вечером несколько штатских выхватили из толпы гуляющих двух рабочих и отвезли на извозчиках в жандармское управление. Это не сделало никакого шума. Гуляние продолжалось, и еще далеко за полночь в темном небе блистал, сокращался, и, раздуваемый ветром, снова пылал фейерверчный императорский вензель. В это самое время рабочий Мнухин, держа в руке картуз и чувствуя себя несвободно, стоял перед столом жандармского ротмистра Аугуста. Ротмистр был краток. — Прокламации тебе кто дал? — Никто не давал. — А откуда ж они взялись? — Не знаю. И два стражника увели Мнухина через весь город, мимо канатного депо, водопроводной башни, кладбище, через пустыри, в тюрьму. Мнухин шел широким шагом, изредка любопытно поглядывая на кувыркавшийся фейерверк, который был виден всю дорогу. Когда стражники, сдав арестованного, возвращались назад, фейерверка уже не было, и в полной темноте сквернословила загулявшая бабенка. В эту же ночь Полит Матвеевич, от которого еще пахло духами, переваривал торжественный ужин, сидя на балконе своего особняка. Ему было только тридцать восемь лет тело он имел чистое полное и доброкачественное зубы все были на месте в голове как ребенок в чреве матери мягко шевелился свежий армянский анекдот жизнь казалась ему прекрасной теща была побеждена денег было много на будущий год он замышлял новое путешествие за границу но не знал и полит матвееич что через год в мае умрет его жена а в июле возникнет война с германией Он считал, что к пятидесяти годам будет губернским предводителем, не зная того, что в восемнадцатом году его выгонят из собственного дома, и он, привыкший к удобному и сытному безделью, покинет потухший Старгород, чтобы в товаропассажирском поезде бежать, куда глаза глядят. И Полит Матвеевич, сидя на балконе, видел в своем воображении мелкую рябь Остенского взморья, графитной кровли Парижа, Темный лак и сияние медных кнопок международных вагонов. Но не воображал себе Полит Матвеевич, а если бы и вообразил, то все равно не понял бы хлебных очередей, замерзшие постели, масляного когонца, сыпнотифозного бреда и лозунга сделал свое дело и уходи в канцелярии ЗАГСа уездного города Н. Не знал и Полит Матвеевич, сидя на балконе и того, что через 14 лет еще крепким мужчиной, он вернется назад в Старгород и снова войдет в те самые ворота, над которыми он сейчас сидит, войдет чужим человеком, чтобы искать клад своей тещи с дуру запрятанный ею в гампсовский стул, на котором ему так удобно сейчас сидеть, и, глядя на полыхающий фейерверк с горящим в центре императорским гербом, мечтать о том, как прекрасна жизнь.